аккуратно развернулась и покатила в обратную сторону. Мешок для скошенной травы заметно набух. Незапно косилка встала и возбужденно защелкала. Тотчас откинулась крышка сбоку, и высунулась крановидная рука. Кривые стальные пальцы пошарили в траве, торжествующие подняли камень, Бросили его в маленький ящик и вернулись под крышку. Косилка лязгнула, потом тихо загудела и пошла дальше акашивать ряд. Грэмп проводил ее недовольным ворчанием. «В один прекрасный день», — сказал он себе, — «Эта штуковина пропадена пропадом, возьмет да и свихнется».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 Её новый Чарли пропаден пропадом. Очередной сеанс твича. Косилка прогудела рядом с шезлонгом, и грэнк метнул в неё злобный взгляд. Автоматика сообщил он небу, кругом одна сплошная автоматика. Скоро дойдёт до того, что подзовёшь машину,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 Она опять напустит на него этого дурацкого врача. Ворча себе под нос, он передвинул шезлонг на выкашенный участок. Косилка поравнялась, с ними злорадно фыркнула. «Ты у меня когда-нибудь дождешься», — сказал ей Грэмп. «Врежу так, что... Все шестеренки поледят».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 «Автомобиль!» — завопил Грэмп. «Автомобиль! Чтоб не было пусто!» Он сорвался с места, но тут же вспомнил о своей немощности и избавил ход. «Небось, Улли Джонсон!» — говорил он себе, ковыляя к воротам. «Только у этого психа и остался еще автомобиль». «Не желает с ним расставаться чертов упрямиц!» Это был Улли Джонсон. Дремпе подспел к воротам как раз в ту минуту, когда из-за угла подпрыгивая на ухабах выехал древний, весь в ржавчине, разбитый Эредван. Из перегревшегося радиатора со свистом вырывался пар, и выхлопная труба, потерявшая глушитель лет 5 или больше тому назад, извергала клубы синего дыма. Хули важно, сидел за рулём, весть вниманию постарался обойти самые глубокие выбоины. Но не так-то просто было высмотреть их сквозь завладевший улицей густой бурьян. Грэм помахал тростью. Привет, Ули. Дрожавший с ним у ледёрну ручной тормоз машина попёрх, нолась, лязгнула всеми частями, кашлянула и замолкла. Из давна последовал сиплый вздох. "Чем заправляешь?" спросил Грэмп. "Всего помаленьку", ответил Лули. "Керосин, спиртец, солярка, нашёл остатки в старой бочке". Грэмп восхищённо смотрел на бренную конструкцию. "Да, было время, сам держал машину, 100 миль в час развивал". И это бегает это залсеуле. Было бы только горючая дозапасные части. Года 3-4 назад я ещё бензин доставал. Теперь-то его давно уже не видно. Кончили производить небыль. Те, сказать, для чего бензин, когда есть атомная энергия? Во-во, подхватил Грэмп. Я ничего не возразишь. Да только атомная, она ведь ничем не пахнет.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 Молочная кукуруза, молодая картошечка, 3-4 корзинки помидоров. На продажу везу. Награм покачал головой. Толстая затея, Уля. Никто не возьмёт. Теперь все вбили себе в голову, что для стола одна только гидропония годится. Гигиенично, мол. И в кош потонче. А я так гроша ломаного не дал бы за эту дрянь, что они в своих банках выращивают, тваинственно объявил Ули. В рот взять противно. Я Мартиу всегда так говорил, чтобы в еде настоящие свойства было, её надо в земле выращивать. Тогда посидел я руку и повернул ключ зажигания. Не знаю даже, стоит ли пытаться ехать в город.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 Откуда-то снизу вырвалось густое облако синего дыма. Затем машина рывком سترнулась с места и запрыгала по ухабам. Грэмп проковыляла обратно к шезлонгу и обнаружила, что полотно насквозь мокрое. Автоматическая косилка кончила подстригать газон и теперь, размотав шланг, поливала лужайку. Бормоча ругательства, Грэм зашел за дом и опустился на скамейку около заднего крыльца. Он не любил здесь сидеть, а ведь больше нигде нет спасения от этой механической уродины. Но взять хоть этот вид, сплошь пустые заброшенные дома, все палисадники бурьяном поросли. Правда, одно преимущество есть — Можно внушить себе, что ты туг на ухо, и забыть о каскадах Твича и зарыгаемых приемников. Из-за дома донесся чей-то голос. «Билл! Билл, где ты?» Грэм повернул голову. «Здесь я, Марк, здесь! Прячусь от этой чертовой косилки!» Из-за угла появился Марк Бейли. Он тохтел сигаретой, которой грозило подпалить его косматые баки. Что-то ты рано сегодня заметил, Гремб? Сегодня не придётся нам сыграть, ответил Марк. Он доковылял до скамейки, сел рядом с Грембом и добавил: "Уезжаем". Гремб с теньки навернул: "Уезжаете? Ага, перебираемся за город. Лёсинды наконец сломала герба. Все голову ему продолбила: "Дескать, там такие чудесные участки, где все переезжают, зачем же нам от людей отставать?" Гремп с трудом сглотнул. "А, какое место?" "Не знаю точно", ответил Марк. "Я ещё не был там. Где-то на севере. На каком-то озере, что ли. 10 акров отмерили." Лесинн на сотни замахнулась, но тот Герп упорся мол хватит и десяти. И то столько лен городским полисадникам обходились. Да ики тоже на Джонни наседает, сообщил Грэмп. Но он стоит на смерти. Не могу, говорит, ты всё тол, говорит, на что это будет похоже, если он секретарь торговой палаты вдруг бросит город? «И что это на людей нашло?» — продолжал Марк. «Прямо помешательство какое-то». «Уже это точно!» — подтвердил Грэм. «Помешались на деревне. Все как один». «Вон, посмотри». Он взмахнул рукой, показывая на ряды заброшенных домов. «Давно ли тут все цвело, что не дом загляденье? А какие славные соседи были». казаки бегали друг к другу за кулинарными рецептами, а мужчины вы идут траво подстригать, глядишь, косилки уже забытые, они стоят все вместе языки чешут. Дружно жили чего там. А теперь сам видишь. Мэрк затерятился. Ну, мне пора бег. Я ведь только для того и заглянул, чтобы сказать тебе, что мы снимаемся. Люсинда велела мне вещи укладывать. заметит, что меня нет, сразу надуется. Грем тяжело поднялся и протянул ему руку. Забежишь ещё. Сыграем разок напоследок. Марк покачал головой, нет, Бил, боюсь, уже не смогу забежать. Они неловко обменялись рукопожатием. Да, там уж я не проиграю, ныло произнёс Марк. А я сказал Грэмп: "Мне भी себя тоже неским". Ну, всего бил. Всего это звался Грэмп. Марк, прихрамывая, скрылся за углом, и Грэмп, проводя дрожав взглядом, почувствовал, как бы жалостная рука одиночества коснулась его ледяными пальцы. Страшное одиночество. Одиночество, старость, отживший свой век. Да-да, так оно и есть, пора на свалку. Ево место в другой эпохе. Он превысил свой срок, зажился на свете. С туманом в глазах он нахипал прислоненный к скамейке трости и поплёлся к покосившейся калитки, за которой простиралась безлюдная улица. Годы текли слишком быстро. Годы, которые принесли с собой семейные самолёты и вертолёты, предоставили забытым автомашинам ржаветь, дорогам приходить в негодность. Годы, которые с развитием гидропоники положили конец земледелию. Годы, которые свели на нет хозяйственное значение фермы и сделали землю дешёвой.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 За небольшую плату переделают, перекроят по своему вкусу. Грэм фыркнул. Дома, которые можно перестраивать каждый год, словно мебель переставил. Что это за жизнь? Он медленно брёл по пыльной тропинке. Всего несколько лет назад тут была оживлённая улица, а теперь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 То вздохнул Скрэмп. Надеюсь, я вас не напугал, сказал незнакомец. Вы видели, как я стою тут болван болваном с закрытыми глазами? Мы знаете, Кевнов. Я вспоминал, объяснил Скрэмп. Вы тут живёте? Да, на этой самой улице. Последний здесьший обитатель, можно сказать. Тогда вы, может быть, поможете мне. Постараюсь, ответил Грэмп, молодой человек Замелс. Понимаете, дело в том, ну, в общем, я совершаю, как бы это сказать, что-то вроде сентиментального паломничества. М-м, понятно, сказал Грэмп. Я тоже. Моя фамилия Адамс. то он заодно и знакомит. Мой дед жил где-то здесь. Может быть, вот этот дом. Показал Грэмп. Они постояли молча. Славный уголок был. Загорел наконец Грэмп. Вот это дерево ваш дедушка посадил сразу после того, как с войны приехал.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 Джон Вебстер решительно поднимался по широким ступеням ратуши, когда его догнал и остановил обарваниц с ружьём под мышкой. Привет, мистер Вебстер. Несколько секунд Вебстер озадаченно рассматривал ходячее огородное пугола, потом лицо его расплылось улыбкой. А, а, это вы, Леви. Ну как дела? Леви Льюис оскладился, обнажив щербатые зубы. «Ничего, так себе. В сады все гуще, молодые кролики нагуливают вес». «Ты случайно не причастен к этой заваруке с брошенными домами?» спросил Вебстер. «Никак не это, Ваша честь», — отчеканил Леви. «Мы скваттеры, ни в чем дурном не замешаны».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 А тут эти кролики. Вебстер сунул два пальца в жилетный карман и выудил полдоллара. Элвив хмыльнулс. Вы самый щедрый, мистер Вебстер. Да живём до осени, я вас белками завалю. Скватер казернул на прощание и зашагал вниз по ступенькам. Стол ружья поблескивал на солнце. Вебстер повернулся и вошёл в здание. Заседание муниципального совета было в полном разгаре. На черни полиции Джим Максвелл стоял около стола, мэр Пол Картер говорил, обращаясь к нему. "Тебе не кажется, Джим, что с твоей стороны несколько промячево настаивать на таких мерах?"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 Строительный лес. Мы больше не употребляем дерево, пластики лучше, камень его заменил на сталь. Короче говоря, ничего такого, что можно было бы реализовать. А между тем они становится пристанищем мелких преступников и нежелательных элементов. Да там теперь такие заросли образовались, лучшее укрытие для всевозможных правонарушителей и не придумаешь. Как что-нибудь натворил, прямым ходом туда, в заброшенные кварталы, там преступнику ничего не грозит. Я же могу хоть тысячу человек послать, всё равно он от них ускользнёт. Сносить слишком дорого обойдётся. И оставлять нельзя, они как бельмо на глазу. В общем, надо от них избавляться, и самый простой и дешёвый способ огонь. Все необходимые меры предосторожности будут приняты. А как с юридической стороны спросил мэр? Я выяснил, всякий человек вправе уничтожить своё имущество удобным для него способом, если при этом не подвергается угрозе имущество других лиц. Очевидно, это правило применимо и к имуществу муниципалитета.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 что она людям поперек горло встала. А чего еще ждать, когда за дело берется торговая палата? «При чем тут торговая палата, Гриффин?» — сердито вмешался Олдермен Форест Кинг. «Если вам в делах не везет, это еще не повод!» Но Гриффин его не слушал. «Время нахального натиска прошло, джентльмены, прошло раз и навсегда». Рёмы ярмарочного зазывали безнадёжно устарели. Их место на кладбище, дни высокой кукурузы, дни доллара, всякие там липовые праздники с старыми флажками на площадях и прочие трюки, на значении которых собрать толпы и заставить расхошелиться. Всё это бельём поросло. И только вы, други мои, этого, похоже, не заметили. А чего такие фокусы удавались? До да того, что они спекулировали на психологии толпы и гражданских чувствах. Но откуда взяться гражданским чувствам, когда город на глазах умирает? И как спекулировать на психологии толпы, когда толпы нет, а у каждого или почти у каждого своё царство величиной в 40 акров?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 Да чего сидите? Давайте, выкладывайте. Вбер поднялся с хмурым видом. Не знаю, может, тупость помешает вам уразуметь, обратился он к Кимгу. Почему меня возмущает вся ваша деятельность? Кинг на секунду опешил, потом взорвался. Тупость? Это вы говорите мне? Мы работали вместе, я вам помогал. Вы никогда не позволяли себе никогда не Да, я никогда не позволял себе говорить ничего подобного, страстно произнёс Эпстер. Ещё бы. Мне не хотелось вылететь со службы. Так вот, вы уже вылетели, рявкнул Кинку, уволенный. В этой самой секунды. Заткнитесь, сказал Вебстер. Кин кашлянул, уставился на него, словно получил пощёчину. И сядьте. Голос Вебстера, тин жалом прорезал напряжённую тишину. У Кинга подкосились ноги, и он шлёпнулся на стул. Все молчали.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 Уолдермен Гриффин сказал, что город умирает на глазах. И верно сказал, с одной только небольшой поправкой. Он выразил это слишком мягко. Город этот город, любой город уже умер. Город стал анахронизмом, он ижил себя. Гидропоника и вертолёты предопределили его кончину.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 кварталы, целые улицы пустых, заброшенных домов. Люди взяли да уехали. А зачем мимо оставаться? Что мог дать им город? Предыдущим поколениям он что-то давал, а вот нынешнему ничего. Потому что прогресс свёл на нет все плюсы города. Конечно, что-то они потеряли. Ведь какие-то деньги были вложены в старое жильё. Но все это с лихвой возмещалось, поскольку они могли купить дом, который был вдвое лучше и вдвое дешевле. Могли жить так, каким хотелось, обзавестись, так сказать, фамильной усадьбой, вроде тех, которые всего несколько десятилетий тому назад были привилегией богатых. Что же нам осталось? Несколько кварталов под конторами фирмы и компаний. Несколько акров под промышленными предприятиями. Муниципалитет, на замеча которого заботится о миллионе горожан, да только гаражёнта -то больше нет. Бюджет с такими высокими налогами, что скоро и фирмы из города удерутся, чтобы не платить столько. Конфискованный жилой фонд, которому горошь цена. Вот что нам осталось. Только болван может домыть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 Если бы не сегодняшний случай, говорил он, я продолжал бы вместе с вами играть в кукольные домики, делать вид, будто город ещё действующее предприятие. Продолжал бы выморочить голову себе и вам. Но всё дело в том, господа, что на свете есть нечто именуемое человеческим достоинством, Ледяную тишину раздробило шуршание бумаг и чьё-то задумчивое покашливание. Однако Вебстер ещё не кончил. Город приказал долго жить, и слава богу, чем сидеть здесь и лить слёзы над его станками. Лучше встали бы и прокричали спасибо. Ведь если бы этот город, как и все города на свете, Не жил себя, если бы люди не бросили городов, они были бы разрушены. Разразилась бы война господа, атомная война. Возвели 50-е, 60-е годы. Забыли, как просыпались ночью и слушали, не летит ли бомба, хотя знали, что всё равно не услышите, когда она прилетит. Вообще больше ничего и никогда не услышать. На люди покинули города, промышленность рассредоточилась, и обошлось без войны. То молодые из вас, господа, живы сегодня только потому, что люди ушли из вашего города. Да, живы потому, что город мёртв. Так пусть же чёрт побери, он остаётся мёртвым. Вам надо радоваться, что он умер. Это самое счастливое событие во всей истории человечества.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 Стояла и ждала у въезда на скотный двор, когда древняя колымага пропыхтела по дорожке. И уля неуклюже выбралась из кабины, потерявшая ту усталость. "Ну как? Что-нибудь продал?" спросила Марта. Он покачал головой. "Гиблое дело. Деревенского не берут. Еще и всё изнеются." оказывает мне кукурузу початок вдвое больше моих равнёхонький и такие же сладкие на дынях кожуры почитай что и нет и по вкусней наших будут коли не врут он подолногой кон земли так что пыль полетел да что там говорить разорели нас эти искусственные среды Может нам лучше уж продать ферму, сказала Марта. Олег промолчал. Намёшься в гидропонное хозяйство в Ангаре поступил и как ещё доволен? Олег отмотал головой. Или в садовнике наймешься? Хотя у тебя очень даже хорошо получается. В этом баром с большими усадьбами только садовника подавай. Машин не признают, не тот шик. Он лесном отмотал головой. "Душа не лежит с цветочками возиться", объяснил он. "Как не как 20 лет слишком кукурузе отдал". "А может ты нам вертолёт завести, такой поменьше", сказала Марта. и провести воду в дом и ванну поставить, чем старым корыти на кухне мыть. Не справлюсь я с вертолётом, возразила Уля. И ещё как справишься? Не велика хитрость. Вон погляди на Андерсоновских ребятишек. От горшка до вершка уже летают, почём зря. Правда, один из них тут затеял дурачиться и вывалился из кабины, но ладно.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 Джон Вебстер опешил. "Но ведь я у вас ещё не бывал. Я не договаривался с ним о встрече. Мистер Тейлор ждёт вас", настойчиво повторила она и указала кивком на дверь с надписью "Отдел перестройки". "Но я пришёл сюда узнать насчёт работы", возразил Вебстер. "А не за тем, что меня перестраивают". Здесь ведь бюро найма Всемирного комитета, или я ошибся? Нет, не ошиблись, ответила девушка. Тогда лошадь у вас, мистер Тейлор? Ну, если вы так настаиваете. Девушка нажала на рычажок и сказала в микрофон: "Мистер Вебстер здесь, сэр. Пусть войдёт", ответил мужской голос.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 Я никак не могу найти себе место, объяснил Вебстер. Который неделю хожу и всюду отказ. Вот ты пришёл сюда к нам. Не хотелось к нам обращаться. Откровенно говоря, не хотелось. Беру найма. В этом есть что-то Ну, в общем, что-то неприятное. Тейлер улыбнулся. Возможно, название не совсем удачное. «Вы думали, это нечто вроде бывшей биржи труда, куда обращались отчаявшиеся люди?» «Государственное учреждение, которое старается определить людей на работу, чтобы они не были в тягость обществу?» «Ну что ж, я тоже отчаялся», — признался Вебстер. «Но гордость еще сохранил. Оттого и трудно было заставить себя прийти к вам». «Но что поделаешь?»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 жил Тейлер Всемирный комитет уже который год этим занимается ненавязчиво, незаметно. Но многие из тех, кто прошёл перестройку, даже сами об этом не подозревают. С того времени, как на смену обеднённым нациям пришёл Всемирный комитет, на свете многое изменилось. И далеко не все сумели приспособиться к этой изменению.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 Больше сотни вселились без разрешения в заброшенные дома, живут в проголодь. Там кролика подстрелят, там белку, рыбу ловят, растят овощи, собирают дикие плоды. Иногда приворовывают, иногда собирают подаяния в жилых кварталах. «Вы знаете этих людей?» – спросил Тейлор. «Знаю кое-кого. Один из них, случается, приносит... У меня белки или кроликов, когда ему нужны деньги на патроны. Похоже, они будут противиться перестройке. Ещё как ответил Вапстер. Там вам незнакомый фермер по имени Олли Джонсон, который все держится за свою ферму и ничего менять не хочет. Вапстер кивнул. Если бы вы занялись им, Он меня-то уже выставит за дверь. Такие люди, как Ули и эти скваттеры, объяснил Тейлор, нас сейчас особенно заботят. Большинство благополучно приспособилось к новым условиям, вошли, так сказать, в современную колею. Правда, кое-кто ещё оплакивает старину, но это больше для вида. Их теперь силой не заставишь жить по-старому. Когда много лет назад всерьёз начали развивать атомную энергетику, Всемирный комитет столкнулся с нелёгкой проблемой: перемены и прогресс нужны, но как их вводить постепенно, чтобы люди исподвали принаравывались или полным ходом и принять все меры, чтобы люди перестраивались поскорее? И решили, может быть, верно, может быть, нет, дать полный ход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 О вот год про индивидуальные случаи впервые слышу. Мы не можем трубить об этом, ответил Тейлор. Дело, можно сказать, секретное. А зачем же вы тогда мне рассказали? Потому что хотим, чтобы вы у нас работали. Понагите для начала, Улли. А потом подумайте, что можно сделать для сквоттеров. «Не знаю даже», — начал Вебстер. «Мы ведь и ждали вас», — продолжал Тейлор. «Знали, что в конце концов вы придете к нам?» Кинг позаботился о том, что вас нигде не приняли. Всюду дал знать, так что теперь все торговые палаты и все муниципальные органы занесли вас в черный список. «Судя по всему, у меня нет выбора». Не хотелось бы, чтобы вы так это воспринимали, сказал Тайер. Лучше не спешить, обдумайте всё и приходите ещё раз. Не согласитесь на моё предложение, найдём вам другую работу на перекоркингу. Выйдя из бюро Вепстера, увидел знакомого барванца с ржадьём под мышкой. Но сегодня Левель Льюис не улыбался.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 Ага, хотят вас выкурить. Так, значит, муниципалитет всё-таки поддался. Я сейчас был в полицейском управлении, продолжал левее. Сказал им, чтобы не очень-то пятышились. Предупредил, что мы им кишки выпустим, если сунутся. Я расставил своих ребят и велел стрелять только на верника.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 Равид подёрнул брюки и снова плюнул. "И не только мы, скватеры, так думаем", добавил он Гремп с нами заодно. "Гремп, он сам их. Ваш старик. Он у нас как бы за генерала. Говорит, ещё не совсем забыл военное дело. Полиция только ахнет, поснал ребята, они увели пушечку из мемориала".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 «Вам туда нельзя, Вепстер!» — завопил Браун. Он вскочил на ноги и обогнул стол, бросаясь на перехват. Вепстер развернулся и толкнул его локтем в грудь прямо на стол. Стол поехал, Браун взмахнул руками, потерял равновесие и сел на пол. Вепстер рванул дверь в кабинет. Мэр сдернул ноги со стола. «Я же сказал Браун, а начал он...»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 не какой общины. Послушайте, Вебстер, вы отлично знаете, что никакой общины нет. Есть несколько вшивых политикан, которые нужны только за тем, чтобы вы могли претендовать на свой престол. Могли каждый год избираться и загребать свой оклад. Вам скоро никаких других дел не останется, кроме как голосовать друг за друга.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 «Вы должны понять, заброшены дома пристанища людей, которые остались без своего угла, людей, которых в поиске убежища привели в наш город, и они нашли у нас кров. В каком-то смысле мы за них отвечаем». «Да ничего подобного, мы за них не отвечаем», прорычал мэр. «И что бы с ними ни случилось, пусть пеняют на себя. Мы их не звали, они нам не нужны». Общения от них никакого проку. Скажите им, что они неудачники, но ну, а я тут причём? Скажи, у них нет работы, а я отвечу: нашли бы, если бы поискали. Работа есть. Она во мире, и вы бились в голову, что кто-то другой должен о них позаботиться, найти работу, которая их устроит. Вы разуждаетесь как закоренелый индивидуалист, усмехнулся Вебстер.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 не упускал благоприятных возможностей, заглядывал вперёд. Я, вы хотите сказать, что знать чьи пятки лизать и чьи кости топтать, перебил Уэстэр. Так вот вы, блестящий образец человека ненужного сегодняшнему миру, от вас плесень унесёт. До того обвещали ваши идеи Если я был последним из секретарей торговых палат, то вы Картер, последний из политиканов. Только вы этого ещё не уразумели, а я уразумел и вышел из игры. Мне это даром не далось, а я вышел из игры, чтобы не потерять к себе уважение. Деятели вашей породы отжали своё. Отжали, потому что раньше любой хлыщ, служаный глоткой и нахальной рожей мог и играть на психологии толпы и пробиться к власти.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 А второй ударит по вокзалу и так далее, сперва все крупные мишени. У картера отвалилась челюсть, потом лицо его залила краска ярости. Брости вебстер прохрипел он: "Меня не проведёшь с этими вашими баснями". "Это не басня", возразил вебстер, "у них там есть пушки".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 Лучше заведите их, посоветовал Вебстер. На лице картера отразилось смятение. Снова выстрел, второй, третий. "Ещё немного", сказал Вебстер. "И будет поздно. Вы уже ничего не сможете сделать". Глухой взрыв потряс оконный стёклы, картер схотел на ноги. С Вебстером вдруг ощутил противную слабость. Однако виду не показал. Картер с каменным лицом смотрел в окно. "Похоже, что уже поздно", произнёс Уэбстер, стараясь придать ни голосу твёрдость. Радио на столе требовательно запещало, мигая красным огоньком. Картер дрожащей рукой нажал тумблер. "Картер", зазвучал чей-то голос. "Картер, Картер!" Вебстер узнал в луженую глотку начальника полиции Джима Максвелла. «Что там случилось?» — спросил Картер. «Они выкатили пушку», — доложил Максвелл. «Взорвалась при первом же выстреле. Должен быть снаряд с дефектом». «Пушка? Только одна пушка. Других пока не видно». «Я слышал оружейные выстрелы», — сказал Картер. «Я слышал оружейные выстрелы», — сказал Картер.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 «Нет, ничего», — ответил Вебстер, — «ничего существенного». Он не мог сказать Картеру, что один только Грэмб знал, как стреляет из пушки, что Грэмб был там, где произошел взрыв. Уйти отсюда и туда, к пушке, возможно, скорее. «Не дурно было задумано, — Вебстер сказал Картер, — не дурно».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 Две пары ног стремительно приближались к двери. Мэр отпрянул от окна, в вебстер повернулся на каблуках. "Грэмп", крикнул он. "Привет, Джонни", выдохнул ворвавшийся в кабинет Грэмп. Забыв спиной, стоял молодой человек. Он размахивал в воздухе чем-то шелестящим, какими-то бумагами. "Что вам угодно?", спросил мэр.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 Так мэра этого города приветствовать. Горячее приветствие. Ничего не скажешь, перебил Гви Адамс. Я слышал, вы сжигаете мою собственность, вашу собственность. Мэр осёкся за дачей наглядя на бумаги в руке Адамса. Вот именно его собственность, отчеканил Грэмп. Он только что купил этот участок. Вы всегда примиком из козначейства. Задолженность по налогам покрыта. Те неуплаченные слон конец всем уловрткам, которыми вы, легальные ужёлки, хотели оправдать своё наступление на заброшенные дома. Но но мэр никак не мог подобрать нужные слова, но ведь не всё же надо думать о только дом старика Адама, всё, всё как есть торжествовал Грэм.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 Я подаю заявление в суд, ходатайствую об упразднении городской администрации. Если не ошибаюсь, как владелец большей части земель под ведомственных муниципалитету, я имею на это полное право. Мэр глотнул воздух, потом выдывыл из себя. На каком основании? "А на таком", ответила Адамс, "что я больше не нуждаюсь в услугах муниципалитета". Да вы сотни станит особенно противится. Но но ведь это означает во-во, подхватил Грэмп, вы отлично разумеете, что это означает. Вы получили нокаут. Вот что это означает. Заповедник. Грэмп взмахнул рукой, указывая на заросшие на месте жилых кварталов заповедник, чтобы люди не забывали, как жили их предки. Они ставили в троёмном холме среди торчащих из густой травы массивов стальных опор старые ржавые водокачки. Не совсем заповедник по правил Гева Генри Адамс, а скорее мемориал, памятник городской эре. Лет через 100 лет черис став будет всеми забыт. Этокий музей под открытым небом для всего города диковинных построек, которые отвечали определённым условиям среды и личным вкусам хозяев, точенённых никаким-то единым архитектурным принципом, а стремление жить удобно и уютно. Через 100 лет люди будут входить в эти дома там внизу,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 Но вы говорили, что хотите восстановить все постройки, расчистить сады и лужайки, чтобы всё было как прежде, сказал Бэбстер. Но это нужно целое состояние. И ещё столько же за уход. У меня через всё же много денег, ответила Адамс. Честное слово, корни клюют. Не забудьте, дед и отец включились в атомный бизнес. когда он только зарождался. «Дед ваш лихо в кости играл», — сообщил Грэмп. «Бывало, как получка непременно меня обчистит». В старое время, — пролжал Адамс, — когда у человека было чересчур много денег, он мог найти им другое употребление. Скажем, вносил в благотворительные фонды, делили на медицинские исследования,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 Его дом больше ничего. Он мне столько про него рассказывал. Как сажал дерево на лужайке, какие розы развёл за домом. И вот я увидел этот дом. И он был словно монящий призрак прошлого. Но вот он брошен. Брошен навсегда. Ведь был кому-то очень дорог. Мы стояли с Гремпом.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 Пусть и остаются, если хотят, ответила Адамс. Для них тут найдётся работа и жильё найдётся. Меня только одно заботит. Я не смогу сам быть здесь всё время. Мне нужен человек, который руководил бы этим делом, посвятил бы ему всю жизнь. Он посмотрел на Вебстера. "Воляй, Джонни", соглашаяся, сказал Гренм. Левстер покачал головой. Да эти уже присмотрели дом за городом. А вам не надо жить тут постоянно, заметила Дамс. Будете прилетать каждый день. Кто-то окликнул их снизу. Это Уля, гремп помахал тростью. Эй, Уля, поднимайся сюда. Они молча глядели, как Оли взбирается вверх по склону. "Подождать надо, Джонни", заговорил Ули, подойдя к ним. "Мы слишком есть. Ночь осенила, до утра не спал". "Выкладывай", сказал Вебстер. Ули покосился на Адамса. "Всё в порядке", успокоил его Вебстер. "Это Генри Адамс. Может, помнишь его деда?" старика, эх, дже. Но как же помню, подтвердил Уля, он еще полез в эти атомные дела, что-нибудь это ему дало? И совсем немало ответил Адамс. Рад слышать. Стало быть, я ошибался, когда говорил, что из него не выйдет толк. Он все мечтал, догрезил. Да так что за идея, спросил Вебстер. Вы, конечно, слышали про туристское ранчо. Ты вообще окинул. Туда городские приезжали, чтобы какбоев разыгрывать, продолжал Уилл. Вот так им это нравилось. Они ведь понятия не имели, что настоящее ранчо это тяжёлый труд. Им представлялась одна сплошная романтика, скачки на лошадях и постой.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 с визгом рокотом и скрежетом вырвалась какая-то блестящая штуковина это ещё начала дам косилка что вебло пусто воскликнул грэм я всегда говорил что она когда-нибудь свихнётся и пройдёт к уралесити